— Погодите, ксар. Обе эти закорючки в азбуке тоже есть. первое это слог «то», вторая — слог «ну» или просто «н». — Хм. Твикс озадаченно почесал переносицу. — Какой еще «то-ну»? При чем здесь «то-ну»? — Не складывается. Видимо, записи в схеме не просто сделаны секретной азбукой ниндзя, но еще и дополнительно зашифрованы. Одна буква обозначает другую. Что ж, так еще интересней. Доктор плотоядно побарабанил пальцами по столу, предвкушая долгую и увлекательную работу. Отвел из стакана крепкого чаю, потер ладони. Вперед, сэр! Из всех наслаждений, отпущенных человеку, самое изысканное — шевелить мозгами. Итак, и так, и так. Нам известно, что «бу» — суга обозначает буквой «то», а «ру» — буквой «ну». В других кружках эти значки тоже встречаются. Первые три раза, второй один раз. Идем дальше. Он взял лупу, смотрелся в кружок внимательней. Что это за малюсенькие черточки над тремя змейками? Грязь? Нет, это написано тушью. Похоже на Негори, знак озвончения, при помощи которого слог К превращается в «га», «та» в «да», «са» в «дза». Все правильно. «Бу» — слог звонкий. Обязательно должно быть не горе. Твикс задумчиво срисовал кружок, и в нем два значка. Без шифроки это читалось бы так. «То» со звончением, иначе говоря «до», плюс «ну» или «н». Погодите, погодите. Доктор взволнованно потер лысину. Приподнялся на стуле. Но тут в самый ключевой момент тихонько заурчал прикрепленный над столом ночной звонок.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 Он живет но на... Я знаю, я ее с жену, к мистеру Баклу, но перевернулась коляска здесь, за углом. Доктор, умоляю, у нее рана на голове, она умрет, доктор!» Раздалось сдавленное глухое рыдание. Если бы что другое, Ланселот Твикс наверняка не открыл бы, ибо был человеком слова. Но вспомнилась бедняжка Джинни. Собственная беспомощность и безысходное отчаяние... И «Сейчас, сейчас!» Он переоткрыл дверь, не снимая цепочки.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 — Нет, наверное, не стоит. Приказчик то ли не расслышал, что ему следует дожидаться в прихожей, то ли плохо соображал от волнения, так и тащился за доктором, все лепеча что-то о и о руке. На пороге кабинета воскликнул. — По крайней мере, позвольте пожать вашу благородную руку. — Ну, Это ради бога. Фикс протянул ему ладонь, левой кистью взялся за створку двери. — Я должен на секунду уединиться. Расчувствовавшийся Джонатан Ямада стиснул руку доктора, что было мочи. — О! — вскрикнул Твикс. — Больно! Поднес руку к глазам. На нижней фаланге среднего пальца выступила капелька крови. Приказчик засуетился. — Ради бога, простите. У меня перстень старинный, родовой. Иногда проворачивается. Великоват. — Оцарапал, оцарапал? — А-а-а! Мне нет прощения. Я перевяжу. Я платком. Он чистый. — Не нужно. Ерунда.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 Доктор чувствовал себя совсем нехорошо. Он смотрел на фотопортрет Дженни, что стоял на тумбочке, помещенной в серебряную рамку, и не мог оторвать от карточки взгляда. Подретушированная жена тоже смотрела на Ланселота, улыбалась ему доверчиво и ласково. Все меняется. Но не лицо на старой фотокарточке.